Листы бронированной обшивки разлетелись, словно колышущиеся паруса в шторм. Сжатый кислород мгновенно выгорал по мере того, как отсек за отсеком оказывались открыты пустоте. Обломки, оставшиеся после гибели фрегата, продолжили двигаться вперед расширяющимся конусом разваливающегося железа. Словно залп дроби из картечницы стрелка. Следующие попадания достались имперскому эсминцу непреклонная решимость. Торпеда в заднюю четверть и заряд лэнса, срезавший командную башенку. Корабль нарушил строй, описывая дугу, разворачиваясь вокруг вертикальной оси и извергая кометный хвост обломков и сброшенных плазменных паров. Не имея капитана и командной палубы, которые могли бы скорректировать курс, корабль удалялся от авангарда, пока бушующий внутри корпуса огонь, наконец, не добрался до нижних складов и не разорвал его сферой бурлящего пламени. В быстрой последовательности было подбито еще три корабля. Право Девайнов, Возвышение Хтонии и Жнец Барбаруса. Пара кумулятивных зарядов пробила носовую броню Имперского корабля, и струя перегретой плазмы с ревом прошла по всей его длине. Выпотрошенное жгучим огнем право Девайнов взорвалось несколько секунд спустя, когда воспламенились его арсеналы. От эсминца Гвардии Смерти остался только радиоактивный остров и критическое излучение реактора, которое светилось на предупреждающих ауспиков имперцев, будто маяк. Фрегат Сынов Гора просто исчез, потеряв ход, когда его системы питания и жизнеобеспечения отказали в первый же миг столкновения. Оба авангарда были побиты, однако кораблям изменников пришлось хуже. В авангарде магистра Войны осталось четыре пригодных к бою звездолета, хотя все они получили попадания при первых выстрелах стычки. Их капитаны жаждали крови и подстегнули свои двигатели, стремясь вгрызться во врага на близкой дистанции. Позади флотилии Гвардии Смерти и Сынов Гора последовали их примеру. Они собирались вступить в бой и отомстить за мертвых. Имперским кораблям предстояло узнать, что значит противостоять магистру войны. Однако боевой флот Молеха не намеревался сходиться лоб в лоб с гораздо более крупной армадой. Как только артиллерия ударила по авангарду изменников, капитан Аргаун отдал провоцирующему флоту приказ разворачиваться. Его оставшиеся корабли помчались обратно к Молеху, под прикрытие его орбитальных орудийных платформ. И, как и планировал лорд-адмирал Сэмпер, флот магистра войны, которому пустили кровь, устремился в погоню. «Он говорит, вспомнить Луну», — проворчал Бадон. «Можно подумать, кто-то из хтанийцев вообще участвовал в том бою». Первый капитан не мог издать ни звука в ледяном вакууме могильного корабля, и его голос звучал в Воксе шлема Калуса и Каддона. Тот не ответил. Действовали строгие протоколы Вокс-молчания. Но когда нечто столь банальное, как прямое распоряжение Магистра Войны, тревожило Эзекиля Бадона, «Вспомнить Луну», — повторил Абаддон. «Мы 200 лет пытались забыть Луну». На флагманском мостике Стража Аквиноса, лорд-адмирал Бритон Сэмпер, Со сдержанным удовлетворением наблюдал за сражением, которое разворачивалось на центральном гололите. Он прохаживался, заложив руки за спину. За ним на шипящих поршневых ногах следовало когорта из девяти талаксов. От низкого гудения их молниевых пушек у него на загривке топорщились волоски. По крайней мере, он говорил себе, что дело в их странном оружии. Сэмперу не нравились безликие кибернеты. И его всегда нервировало знание о том, что внутри бронированного саркофага есть какие-то останки живого существа. И все же они хотя бы не разговаривали, если он к ним не обращался. В отличие от Проксима Тархона, из прикрепленного к кораблю контингента ультрадесантников, который без спроса предлагал тактические советы, как будто это он провел на борту боевого корабля большую часть своей жизни. Во имя трона, Тархон был всего лишь Центурионом, но все равно вел себя так, словно Страж Аквиноса был его личным кораблем в Легионе. Для механику и флота, флагман Сэмпера был Гранд Крейсером типа Мститель, что отчасти передавало величие корабля, но совершенно не передавало его свирепость. Бритон Семпер входил в экипаж Стража с момента своего поступления на службу на Мунди и точно знал, насколько это беспощадная боевая машина. Его стиль атаки не был утонченным. Он не имел ничего общего с изяществом и был таким кровавым, как это бывает у двух голодных крыс, запертых в ящике. Страж Аквиноса был артиллерийским кораблем, кувалдой, которая дожидается, пока вражеский строй растянется, а затем врывается в просвет и дает дьявольские бортовые залпы, со множества орудийных палуб. «И впрямь, добрая охота, Аргаун!» – прошипел Сэмпер, когда израненные корабли провоцирующего флота с трудом вошли в радиус действия орбитальных боевых платформ. «Разбил этим вероломным ублюдком нос и еще добавил. Клянусь Марсом и всеми его красными клинками, добавил!» Это было преувеличением ущерба, который нанес провоцирующий флот Однако щедрая оценка должна была разогреть кровь экипажа. При упоминании Красной планеты, Талаксы вытянулись. Он не был уверен, из гордости ли или же по причине заложенного рефлекса. Сколь бы впечатляющей не была атака Аргауна, она служила лишь прелюдией к настоящему сражению. Сэмпер кинул диспозицию своего флота критическим взглядом и остался удовлетворен 42 имперских корабля были распределены по трем атакующим формациям – мощный центр из фрегатов и эсминцев и быстрые крейсеры на флангах. Перед флагманом двигались два Готика – огнем и «Слава Салара. Оба сражались при отвоевании родной системы и, как и страж Аквиноса, являлись сокрушителями строя, вооруженными бортовыми ленцами, которые наверняка должны были учинить ужасное разрушение среди кораблей-изменников. В левой боевой группировке находился бронированный кулак Семпера. Адранус принадлежал к типу Доминатор, и его новопушке предстояло создать разрыв, который расширит Семпер и Готики. Объединенные флотилии Сынов Гора и Гвардии Смерти яростно преследовали корабли, причинившие им вред. Как сообщил Аргаун, вражеские армады направлялись окружать молях однако оставили в центре массу для нападения на орбитальную оборону и боевой флот Молиха. Сэмпер увидел построение для планетарного штурма из учебника, который любой кадет-первокурсник узнал бы по трудам Рьютера, Дуиля или же Исуншина. «Должно быть они о нас невысокого мнения, раз наступают так примитивно», произнес Сэмпер достаточно громко, чтобы его услышал палубный экипаж. Вот вам и опасения капитана Саликара, что нас превзойдут в бою. И все же, несмотря на показную похвальбу, Сэмпер не питал иллюзий касательно крайней опасности надвигающегося на молях врага. Он изучал тактику магистра войны в ходе Великого Крестового Похода. Тот атаковал жестоко, без пощады, и враги практически никогда не замечали приближения гибели. Это же наступление... Казалось почти что комичным в своей простоте и прямоте. Чего же он не видел? Флотилии магистра войны окажутся в радиусе досягаемости орбитальных станций у него за спиной менее чем через три минуты. На Гололите мерцали подтвержденные огневые расчеты, полученные от старших артиллеристов. Он уже авторизовал капитанские полномочия для всех командующих платформ. Те знали свое дело и не нуждались в его указаниях, чтобы расправиться с предателями. И все же назойливое сомнение, заполшив в мысли при виде столь примитивного штурмового построения, никак не отступало. Что же я упускаю? У магистра платформы Панрика на борту орбитальной станции Варзон было изобилие оружия. Торпедные блоки, ракетные шахты, защитные орудия ближнего радиуса, ионные щиты — электромагнитные толкатели, а также многие батареи макропушек. Всем им не терпелось вступить в бой. «Системы вооружения полностью готовы», — доложил палубный офицер. «Перенос командных полномочий на старт!» Панрик кивнул. Они вышли на полную готовность слегка медленнее, чем ему бы хотелось. И все же в пределах допустимых погрешностей, так что не было никакого смысла устраивать сцену прямо сейчас». Старт! произнес Панрик, вставляя серебряное командирское кольцо на своем правом указательном пальце в прорезь на троне. Он повернулся и беззвучно выговорил коды допуска. Зажимы зафиксировали его шею, и жужжащий вращающийся соединительный штекер вошел в разъем блока мысли управления, просверленной в позвоночнике. Его захлестнуло информацией теперь он имел доступ к каждому наблюдательному прибору и ауспику на огромном полумесяце платформы. Его природное зрение угасло, ему на смену пришел сенсориум с комплексом векторов подхода, скоростей сближения, углов отражения и расчетов цели наведения. Панрик в буквальном смысле стал орбитальной платформой Warzone. Сквозь него лилось мощное ощущение могущества. Он вздрогнул, от при соединении и наплыва входящей информации. Однако это прошло, когда таламус и затылочную долю затопили улучшающие мышление стимулятор. На затылке Панрика открылись имплантированные вентиляционные отверстия, которые позволяли сбрасывать жар, порожденный разогнанным мозгом. «Есть командные полномочия», — отозвался Панрик, переключаясь между локальным ауспиком и данными, поступавшими с логисторов атаки Стражи Аквиноса. Вражеский флот приближался быстро и упорно, намереваясь накатиться прямо на орбитальную оборону и пробиться сквозь нее, не успев получить слишком большой урон. Дерзкая стратегия, но рискованная. Слишком рискованная, подумал Панрик, бросив взгляд вниз на колеблющуюся линию орбитальных станций и дымку минных полей, растянувшихся между ними мерцающими самоцветами. Панрик потянул шею и согнул пальцы. В ответ системы вооружения пришли в боевое положение. «Ну, подходите», — обратился он к приближающимся флотам. «Дай им свой лучший выстрел. 12 секунд». Оксимант наблюдал, как под ним вращается пестрый серо-зеленый шар Молеха. «Близко. Так близко». Кинетические крепления покрылись узорами льда, а на броне товарищей воинов появилась паутина изморози. Последние 16 часов он следил за тем, как таймер в углу визора ведет обратный отсчет. 9 секунд. Бездействие ему не подходило. Оно не подходило никому из них, однако он хотя бы научился с ним мириться. Эзекиль с Фальком были рычущими гончами, получавшими наслаждение от быстрого убийства терпеливая охота была не для них Аксиманд же, напротив, был тетевой который не теряет силы при натяжении и все же даже для него это долгое неподвижное бдение стало испытанием Пять секунд как он подозревал но кто мог пересидеть их всех Аксиманд едва не улыбнулся задумавшись, сколько времени прошло перед тем, как Эзекиль нарушил протокол Вокс-молчания немного Тот был слишком горд, чтобы не позволить собственному рту выйти из-под контроля. Оксимант вспомнил истории о падении Луны. Две секунды. Он вспомнил химических чудовищ культа Вселенной, сплетенные генетическим путем биологическое оружие, нечленораздельно бормочущие безумные машины для убийства, состоящие из плоти и кислоты. Вспомнил рассказы о резне, несдержанные, дикие, свирепые, Им еще предстояло быть закаленными дисциплиной Луперкаля. Но самым знаменитым стал их крик о капитуляции. «Отзови своих волков!» «Ноль секунд». «Копье!» — произнес аксимант. «Запуск!» «Контакты!» — закричал палубный офицер. Панрик заметил их еще долю секунды назад, но сбросил со счетов из-за расположения позади и ниже Варзон. Они были едва заметны, всего лишь мерцание. Они не могли быть врагом. Однако с каждым мгновением они становились отчетливей. «Неисправные мины», — предположил магистр Ауспика, «или гиперускоренные обломки, попавшие под вспышку наблюдательного сканера». Панрик не нуждался в улучшающих мышления наркотиках, чтобы расслышать в голосе человека отчаянную надежду. Ему было прекрасно известно, что это за сигналы. Чего он не знал, так это, как, черт побери, они там оказались». «Могильные корабли. Трон — это могильные корабли!» — произнес магистр Ауспика. «Я слышал об этой тактике, но считал, что это просто миф. Яйца адского клинка. Что такое могильные корабли?» «Могильные корабли», — повторил магистр Ауспика. «Корабли, которые запускаются в пустоту, а затем полностью отключаются, сбрасывая атмосферу и летят к цели. Они не излучают никакой энергии, поэтому их практически невозможно засечь» пока они не запустят реакторы. И еще почти невозможно уклониться. Явно недостаточно невозможно, сказал Панрик. Каждое стремительное движение его глазного импланта меняло приоритеты ведения огня. Переназначить батарею от теты до лямды на эшелонированный обстрел нижней орбиты. Только атмосферные взрывы. Не хочу, чтобы наши снаряды падали на поверхность. Нижним торпедным ячейкам пересчитать огневые расчеты. И кто-нибудь, соедините меня с лордом-адмиралом. Два корабля возникли прямо над ним, еще дюжина вырвалась из-за сети орбитальных платформ. Они появились из ниоткуда. Отклик сканеров от их корпусов становился все четче по мере того, как спящие реакторы быстро набирали обороты до готовности, а успик целенаведения прочесывал платформу в поисках уязвимых мест. Панрик почувствовал через связь по блоку мысли управления с наружными системами Warzone дрожь от попаданий по корпусу выпущенных в упор торпед. Он скривился от симпатической боли. Бронебойные, неразрывные боеголовки. Сенсориум заполнили предупреждения о пробоинах в корпусе и отказе систем. Возникшие корабли хлистали по ним ужасающе точным огнем. Системы обороны Варзон взрывались одна за другой. «Они собираются взять нас на абордаж», — произнес Панрик, пораженный тошнотворным ужасом. Именно для такого боя он и был рожден. Низко пригнуть голову за щитом прорывника, двигаться вперед. Улучшенное лезвие скорбящего с легкостью рассекает мясо, кости и броню. Абордажная торпеда дымилась и завывала в расколотом подбрюшье орбитальной платформы. С перегретого корпуса стекал тающий лед, а изнутри хлынули и прорывники и сынов гора. Посланная для их перехвата группа быстрого реагирования была мертва. Смертные в экзоброне, хорошо обученные и защищенные, теперь всего лишь требуха и мясо, разбросанные словно отходы бойни. Ед Дурсо, второй капитан пятой роты, а также пять воинов в сильно укрепленных доспехах и со щитами образовали клин, на острие которого находился он. На визоре возникли тактические экраны, схемы, задачи, прицельные рамки, еще один таймер. Этот был даже важнее предыдущего. «Вспомнить Луну», — сказал Граэль Нокто. Оксимант запрокинул голову и завыл, и позволил грубой жестокости поглотить его. Первым предостережением стал проблеск блуждающего огня. Между двумя основными опорами командного центра орбитальной платформы Warzone проскочила трескучая дуга синей телепортационной вспышки. В ушах затрещало, а спустя несколько секунд жестокий удар вытесненного воздуха разбил все инфопланшеты в радиусе 20 метров от точки переноса. Эзекиля Баддон, Калуса и шестеро юстиринцев стояли кругом, лицом наружу. С их глянцевой черной брони струилась призрачная дымка от телепортационной вспышки. В середине кольца терминаторов стоял укутанный капюшоном жрец механикума. Сгорбленное существо с множеством конечностей, светящимися линзами глаз и шипящей пневматикой. Младшие офицеры едва ли успели заметить огромных убийц до того, как их скосила опустошительная буря огня из комби-болтеров. «Убить всех!» — распорядился Абаддон. Юстиринцы разошлись, извергая выстрелы, которые казались беспорядочными, однако на самом деле обладали сверхъестественной точностью. Приказы магистра войны были недвусмысленны. Защитные платформы надлежало захватить целыми. За считанные мгновения это было исполнено. Абаддон подошел к трону в сердце командного центра. Там сидело хнычущее ничтожество, которое обгадилось и рыдало. Его глаза были крепко зажмурены, как будто это могло его спасти. Абаддон сломал ему шею и сорвал обмякший мешок с костями с трона. Не удосужившись расстегнуть шейный зажим Голова магистра платформы оторвалась И запрыгала по палубе Пока не остановилась у панели вооружения Ты, рявкнула бадон Делая жрецу механикума знак выйти вперед Сажай свой зад и заставь эту штуку стрелять Сражение в Мавзолитике было кровавым Однако ног кто знал Что его исход был предрешен заранее Бой в сердце Вар Криксия являлся точно таким же. Ее защитники были хорошо обучены и вооружены, а также дисциплинированы. Однако им еще не приходилось сражаться против транслюдей. Заколдованные существовали всегда. Отделение ни разу не исключали из боевого порядка 25-й роты. Смерть время от времени меняла его структуру, однако линию преемственности можно было проследить от нынешнего состава. До самого основания. Но кто пробивался по оси правого борта, слегка загнутому переходу, который шел от одного зубца полумесяца станции, к другому. От основной оси, словно ребра, наискось ответвлялись проходы. И именно из этих наклонных коридоров их и пытались сдержать смертные в экзоброне. Не действовало. Прорывники надвигались быстро и упорно, бегом в низком приседе. Щиты подняты, головы опущены, болтеры зафиксированы в пазах верхних кромок. Ревущие потоки миниатюрных ракет молотили по основной оси, убивая все, что осмеливалось показаться. По наступающим легионерам били автоматические станки, но их быстро брали в вилку и рвали в клочья огнем болтеров. Из гнезд на потолке и скрытых контейнеров в стенах раскрывались стационарные огневые точки. Гранатометы выбрасывали фраг и крак-бомбы, Боевая броня выдерживала большую часть из этого. Воины легиона топали вперед сквозь едкое пекло из кровавого пара и желтого дыма. Но кто двигался за стеной щитов, плотно прижав к плечу Болтер. Впереди, в узком участке коридора, выдвинулась баррикада из твердой пластали и искажающей свет рефракторы. В мареве двигались громоздкие фигуры. По щитам со скрежетом ударил шквал огня автопушки. Пирамиды сталь раскалывались, начало стрелять и другое оружие. Громче, жестче, и с более сильным, более смертоносным звуком выстрела. Легионер зарычал от боли, когда заряд нашел разрыв между щитами и разнес ему коленную чашечку. Массы реактивные. Снаряд срикошетил от усиленной кости и пошел вниз по голени воина. Он разорвался в лодыжке, уничтожив ступню. Волоча за собой изодранные останки на жгуте изувеченных сухожилий, словно гротескное подобие тюремной цепи с шаром воин не отстал от товарищей щитоносцев. Через верхние кромки щитов, но кто видел тени защитников, это было все равно, что смотреть сквозь пластину вымазанного жиром стекла. Они были крупными, даже крупнее самых больших экзокостюмов смертных. И но кто пребывал в замешательстве, пока случайный проблеск света сквозь рефракторы не одарил его мимолетным видением кобальтово-синий и золотой брони, выполненная из перламутра ультима. «Противник из Легиона!» — закричал он. «Ультрадесант!» Еще один залп жестоких раскатистых выстрелов. Двое прорывников упали. Затылок шлема одного превратился в дымящуюся раскуроченную воронку. Голова второго — Болталась за спиной Горло разорвало до позвоночника Наступление ослабло Однако не прекратилось Шедшие позади легионеры Подхватили упавшие щиты И выровняли шеренгу Один погиб, не успев полностью поднять щит Пара болтерных зарядов Отделила плечи от ребер Другой опрокинулся без головы Снаряд вошел точно в пас для болтера Настала очередь Ноктуа и он пригнулся схватить щит до того, как тот ударился бы об пол. В кромку щита ударил выстрел, и он почувствовал, как раскаленный край заряда прочертил линию поперек его лба, где была выгравирована метка Марневаля. Он вставил болтер на место. «Вперед!» — произнес он. «Если остановимся, умрем!» Из одного из косых коридоров раздалась пальба. Огонь стаберов, пушечные залпы и фыркающие залпы флешет. Зажать нас на одном месте при помощи сил Легиона, а затем задавить подразделениями смертных, которые стреляют с боков с тыла. Умно. Практично. Они могли бы пробиться, отступить, перегруппироваться, найти обходной путь, но это бы заняло время. Время, которого не было у флота, если тот не намеревался оказаться растерзанным пушками Вар Криксиа. Нет, отступление не было вариантом. И внезапно оказалось, что оно и не требуется. Из косого коридора донесся воющий вопль, и в схватку бросилась группа воинов в темной броне. Они двигались, словно бегуны-акробаты, используя для толчков вперед как пол, так и стены. Они врезались в баррикаду, будто снаряд пушки-разрушителя, разнеся ее на куски жестоким ударом. Некоторые из них стреляли из болтеров и орудовали клинками, другие же просто рвали врагов чем-то похожим, на имплантированные когти. Кровь хлестала катастрофическими гейзерами, жестокость выходила за пределы всего, что когда-либо доводилось видеть Ноктуа. Рефракторы погасли с пронзительным визгом, и показалось то, что до этого оставалось скрыто. Ноктуа думал, что подкрепление – это другое отделение 25-й роты. Однако это оказалось не так. Но все же они были сынами гора. Или были ими когда-то. На их доспехах смешивалась болотная зелень, черная копоть и хлопья крови. Некоторые не носили шлемов. Их лица постоянно менялись и были покрыты струпьями от вырезанных ран. Их сопровождал смрад горелого мяса. Рефракторов больше не было. Но Нокто до сих пор казалось, что воздух между ними чем-то загрязнен. Ультрадесантников кромсало на части нечеловеческой силой. Превосходивший даже мощь транслюдей. людей конечности отрывал от наплечников, когтистые кулаки пробивали нагрудники и выдирали из расколотых грудных клеток сердца с плотной мускулатурой. Но кто наблюдал, как один из дымящихся воинов свернул с горжета шлем вместе с головой и все еще соединенным с нею хребтом? Он размахивал всем этим словно шипастым цепом, забив на смерть еще одного из 13-го легиона. Воин раскинул руки и взревел. Его пасть казалась красным жерлом преисподней. Шею и щеки покрывали шрамы. Из двух старых ран в груди сочился ядовитый дым. Шок приковал ноктуа к месту. Гер Геродон, который дал свой последний бой над Велле. Но ноктуа встретился с Герадоном глазами и увидел по ту сторону этого взгляда. Безумие злобное пламя и пылающую в его оковах душу. Это продлилось лишь мгновение, и Нокту отбросил ужас перед тем, во что превратился Героддон. Ультрадесантники были мертвы. Они более не представляли угрозу. Пора разобраться с живыми врагами. «Сменить направление», — приказал нокто. Подняв щиты вверх, их носители повернулись на месте, А стоявшие позади войны протолкнулись мимо. Одним плавным маневром весь строй заколдованных развернулся. Огонь Болтеров беспощадно ударил по смертным солдатам, и те остановились при виде внезапного разворота. После смерти своих союзников из легиона люди поняли, что бой окончен, и побежали. Его раздражало позволять ему уйти. Однако это он разработал этот план и уже отставал от графика. Нужно было, чтобы пушки Вар Риксия стреляли по правильным целям. Но кто обернулся посмотреть, чем заняты Георги Раддон и его воины. Ему не хотелось выпускать их из поля зрения даже на секунду. Они стояли на коленях и пировали убитыми ими ультрадесантниками. Глава 10. Я хочу этот корабль, магистр войны, безбилетник. Когда могильные корабли сблизились с орбитальными станциями, он удалился в личные покои, предоставив малагарству наблюдать за грядущей атакой. Стратегиум был крупным, просторным и сводчатым помещением, однако показался тесным после возвращения магистра войны в полном боевом облачении. И тот вернулся не один. С ним пришел Фальк Кибре и 20 юстыринцев с прорывными щитами. Шлем Кибра висел у него на поясе. На его лице был написан восторг, столь разительно отличавшийся от горькой обиды, которая появилась, когда магистр войны вывел его из состава штурмовых подразделений. Теперь же он отправлялся в бой рядом с магистром войны, а у сынов гора не существовало большей чести. «Итак, вы все еще намерены это сделать?» — спросил Малагарст. «Мал, я хочу этот корабль». Ответил Гор, крутя плечами и лязгая броней, чтобы расслабить мышцы под ней. И я давно не практиковался, Сэр, советую еще раз: вам не следует этого делать. Опасаешься, что меня ранят, мал, поинтересовался Гор, снимая с пояса сокрушитель миров. Рукоять булавы была длинной в рост смертного мужчины, смертонос напротив противника из легионов абсурдно-избыточно против простых людей. «Это ненужный риск». Гор хлопнул бронированным кулаком по плечу вдоводела. Гулкий звон металла эхом прокатился по стратегиуму, словно гром. «Меня защитит Фальк», — произнес Гор, отцепляя свой боевой шлем и выдружая его на горжет. Линзы вспыхнули красным, когда включились авточувства. Малагарст почувствовал, как по его искривленному позвоночнику прошел трепет благоговения. Гор был мстящим ангелом, воплощением самой битвы и владыкой войны, столь устрашающим и могучим. Малагарст ужаснуло, что после его ежедневных занятий с примархом чудо стало практически банальностью. «Мал, я слишком засиделся вне игры. Пора бы всем вспомнить, что этот бой — мой бой. Именно благодаря моим свершениям мое имя эхом разнесется в веках. Я не допущу, чтобы мои войны выиграли мою войну без меня. Малогарст кивнул. Его убедил тот миг, когда гор пристегнул шлем. Он упал на колени, пусть от этого движения по сросшимся бедрам, и прошел разряд жгучей боли. «Мой повелитель», — произнес Малагарст. «Никакого преклонения колен, только не от тебя», — ответил Гор, поднимая советника на ноги. «Простите», — сказал Малагарст. «Старые привычки». Гор кивнул так, будто люди каждый день становились перед ним на колени, что, разумеется... «Было правдой». «Окропи дух кровью за меня, Мал», — произнес Гор, развернувшись и поведя юстеринцев к посадочной палубе, где ожидала грозовая птица. «Я не планирую задерживаться». «Вот оно. Вот что я упустил. Могильные корабли», — прошипел Адмирал Семпер, видя на гололите крупно начертанной в реальности описания Из образовательного учебника времен своего кадетства. «Чертов транс всемогущий! Могильные корабли! Они еще раз бьются за покорение Луны! Трижды проклятой чертовой Луны!» Галалит рассказывал кошмарную историю о разорванном в клочья плане, о высокомерии и, в конечном итоге, о смерти. «Будь это кто угодно, кроме сынов Гора, я бы не поверил», — шептал Семпер. Кому, кроме магистра войны, хватило бы безрассудства запустить четверть своего флота в пустоту и надеяться, что они прибудут вовремя и в нужное место? Только, разумеется, магистр войны не надеялся, что могильные корабли долетят туда, где они были ему нужны. Он знал. Знал с очевидностью, от которой Сэмпера продирал до костей мороз. Орбитальных платформ больше нет. Произнес магистр сканеров, едва смеливаясь верить свидетельству Галолита. Семпер разделял его ошеломление. Хуже, чем нет, они у врага, отозвался он, наблюдая за тем, как самые мощные платформы Риксия и Вар Зерба раскололи орбитальные станции, которые не захватил вражеский штурм. Варзон запустила и продолжала запускать множество торпед по его безнадежно рассеянному флоту. Сражение проиграно, лорд-адмирал Ответ, конечно же, был очевиден Однако человек заслуживал того, чтобы получить взвешенный ответ Лорд-адмирал окинул взглядом катастрофический крах того, что начиналось как нерушимая стратегема. Он рассмеялся, и ближайшие талаксы повернули свои торсы на незнакомый звук Сэмпер покачал головой Он забыл о первом правиле войны касающимся контакта с врагом. Правой группировки Сэмпера больше не было. Все корабли подло выпотрошил обстрел с захваченных орбитальных станций. Когда звездолеты дрогнули после ошеломляющего изменения расстановки сил, гвардия смерти нахлынула на них, словно хищники, которые из засады хватают отбившихся от стада. Каждый из имперских кораблей, оставшихся в одиночестве и задавленных числом, терзали до тех пор, Пока от него не оставался лишь дымящийся остров. Затем тупоносы и таранные корабли направляли изувеченные останки во власть гравитации Молеха. Останки падали в атмосферу. За ними вниз тянулись пылающие хвосты от вхождения в плотные слои. Сэмпер проследил траектории, вопреки всему, надеясь, что обломки войдут в атмосферу под слишком острым углом и сгорят, не успев достигнуть поверхности или же под слишком пологим, отскочат и отклонятся в глубокий космос. Но кто бы ни высчитывал угол повторного входа в атмосферу, он был точен, и каждый запущенный остров должен был врезаться в молях с кинетической энергией тяжелого боевого атомного заряда. Сыны Гора роились вокруг Адрануса. Его новое орудие было бесполезно на ближней дистанции а бортовые залпы не могли сдержать хищные стаи громовых ястребов, грозовых птиц и штурмовых капсул клешня ужаса, которые врезались в его борта. Когда орбитальные станции обездвижили корабли сопровождения, Доминатор стал легкой добычей, и его потрошили стервятники. Неблагородная кровавая смерть. Доминатор умирал тяжело. Всплески Вокса вопили от тысячи воинов Легиона, и тварях, извоющей тьмы, которые рвали его на части изнутри. Сэмпер приказал отключить Вокс. Крики экипажа Адрануса были слишком ужасны, чтобы их слушать. Еще держался только центр. Наставление огнем совершало маневр, когда на орбитальной станции обрушились первые штурмовые команды. Его капитан отдал приказ подать на двигатель аварийный импульс, чем, несомненно, спас корабль. Пока что. Бортовые лансы уничтожили Варункат, превратив ту в дымящиеся руины. Слава Салара горела, но продолжала сражаться. Благодаря уничтожению Варункат она избежала полной мощи обстрела, который должен был ее обездвижить. Под роем торпед устояла горстка легких крейсеров, однако ни один из них не был в состоянии дать бой предателям. По меньшей мере, шесть ждала смерть в пустоте. Через считанные минуты. А четыре оставшихся едва ли могли маневрировать Или образовать огневую линию. В этот день не будет никакой палочки над Т. «Да, сражение проиграно», Произнес лорд-адмирал Сэмпер. «Об остальном умолчим». Пять грозовых птиц совершили трудный проход сквозь огонь, Вылетев с мстительного духа на штурм. Четыре из них устремились вперед, заняв позицию рядом с пятой. Они удалялись от флагмана Магистра Войны, а громадные двигатели того пылали, направляя его к могучему силуэту поворачивающего Стража Аквиноса. Два флагманских корабля сближались, словно чемпионы в горниле боя, которые выискивают друг друга среди резни. Бою предстояло быть неравным. Мстительный дух был стар и силен, он обладал закаленными костями, а почерневшая душа была готова вкусить крови. Между двумя кораблями проносились вспышки калимированного света. Высокоэнергетические импульсные лазеры стремились сорвать щиты и облиционный ледяной покров. Палуба за палубой орудий беззвучно гремели в пустоте, швыряя в разделявшее их пространство чудовищные снаряды. В категориях пустоты два боевых корабля находились на дистанции выстрела в упор будто два мечника, которые оказались слишком близко, чтобы пользоваться основными клинками, и скатились к нанесению друг другу ударов тычковыми кинжалами. Они двигались напротив друг друга, словно величественные галеоны, безнаказанно скользя сквозь облака расплавленных обломков и кренящихся островов. Туда-сюда проносились ураганы яркого света, взрывы, преждевременные детонации перехваченных снарядов, трескучие дуги с визгом скребущих друг от друга пустотных щитов. Пластины корпусов гнулись и отлетали по мере того, как оба корабля обменивались ударами, словно сошедшие с ума боксеры. За ними сияли в звездном свете потоки раскаленных обломков и мерцающие полосы замерзшего кислорода. Готики, сопровождавшие стража Аквиноса, упорно держались рядом с ним. Наставление огнем и слава Салара изрыгали по мстительному духу тысячи тонн фугасных снарядов. Корабль магистра войны содрогался под ударами, но его создавали, чтобы выдерживать повреждения. Чтобы пробивать дорогу сквозь более жестокие бури, чем это. Стойкость появилась подло, окольным путем, под прикрытием горящих орбитальных станций и пульсирующих взрывов реакторов. Ее носовые орудия терзали наставление огнем и сминали его корпус, будто огненная кувалда. Орудийные палубы подбитого корабля полыхали, а пушки строчили перед лицом атакующей стойкости. Он продолжал стрелять, даже когда корабль Гвардии Смерти протаранил его посередине. Миллионы тонн быстро движущегося железа и адамантия обладали неудержимой мощью. Укрепленный носовой таран стойкости разорвал ослабленную броню цели, и серая громада прошла сквозь самое сердце наставление огнем. Готик просто перестал существовать. Его киль разлетелся, а обнажившиеся внутренние помещения непрерывно простреливались бортовыми залпами. Обломки, кружась, полетели прочь. Из рассеченных половин вырывались спиральные облака мгновенно замерзающего воздуха слава Салара и без того горевшая и давившаяся собственной кровью уже перестала стрелять, и ее задняя часть исчезла в сиянии новорожденной звезды. пробой реактора или сознательная перегрузка – это не имело значения. над кораблем расцвела сфера раскаленной до бела плазмы, окутавшая борта стойкости. вспыхнув пламенный взрыв почти сразу же начал уменьшаться в размерах корпусе стойкости выбило вогнутую полусферу. Мощное кислородное пламя яростно бушевало, пока его не погасила пустота. Столь серьезная рана безнадежно искалечила бы любой другой корабль, оставив его хрипеть и умирать. Однако стойкость превосходила размерами даже Мстительный Дух, и была создана выдерживать боль. Механизмы контроля повреждений уже загерметизировали разорванные палубы, И звездолет наклонился в бок, чтобы простреливать двигательные палубы Стража Аквиноса. Флагман лорда-адмирала Бритона Сэмпера был бесстрашным бойцом. Он пылал от носа до кормы, но продолжал причинять атакующим вред убийственными бортовыми залпами. На горящих стрелковых палубах мастера-артиллеристы хлестали свои задыхающиеся команды, чтобы зарядить еще один последний залп. Один последний снаряд. Один прощальный бортовой. Страж Аквиноса был обречен. Однако смертельному удару предстояло произойти не снаружи, а изнутри. Две из прорывающихся грозовых птиц оказались уничтожены еще до того, как начали заход на атаку. Их просто вышибло из бытия сокрушительным штормом взрывов, заполняющих собой пространство между сцепившимися боевыми кораблями. Траекторию еще одной роковым образом изменила близко прошедшая торпеда, направив ее в пекло лазерных очередей, где она тут же взорвалась. Две последних низко спетировали над верхней надстройкой Стража Аквиноса. Они плели узоры уклонения между турелями ближней защиты и линиями обстрела. Охотящиеся хищники летели в почти самоубийственной близости от угловатого корпуса флагмана Семпера. Пробоина в корпусе позади мостика Оказалась именно там, где и ожидалось И крылья обеих грозовых птиц полыхнули Когда направленная тяга резко развернулась Чтобы скорость полета совпала со скоростью стража Аквиноса Открылись штурмовые аппарели И из десантных отсеков посыпались потоки тяжело вооруженных воинов Терминаторы, прорывники и штурмовики Все упорные бойцы, снаряженные для участия в войне для победы в которой были рождены космические десантники. Жестокий ближний бой, проталкивание, работа клинками, пылающая свалка с болтерами, ударами клинков и кровавой работой в условиях полного контакта. Первым внутри стража Аквинаса оказался магистр войны. Десятиметровый проход поливали горизонтальными огненными копьями болтерных зарядов. Стрельба велась дисциплинированно. Он и не ожидал меньшего от воинов 13-го легиона. Гор чувствовал горячее дыхание выстрелов, прошедших в опасной близости. По пластинам брони била кинетическая энергия от их пролета. Опустив перед собой щиты, скребя по палубе, прорывники сынов Гора наступали сквозь гремящую ярость обороны. Стены звенели от взрывов и пальбы. Разрывающиеся гранаты с металлическим кашлем заполняли пространство, выкашивающей шрапнелью. Слева от Гора Фальк Кибра полил из комби-болтера поверх кромки своего щита. Терминатор едва ли нуждался в щите. Однако Фальк взял его не для собственного прикрытия. "Мологарstу нравится со мной нянчиться", сказал Гор вдоводелу, за миг до начала штурма. "Оставь его для себя". Фальк никогда не противоречил приказам, если их целью было сохранить ему жизнь и здоровье. И именно так и поступил. Защитники нападали на них со всех сторон. Ультрадесантники спереди, смесь одетых в панцирную броню штурмовиков, армии из скитариев с флангов. Юстиринцы наступали острым клином, обращенным наружу сегментированным строем болтеров, клинков и щитов. Огонь роторных пушек молотил по щитам, лучевые резаки рассекали их линиями с белыми кромками. Даже терминаторские доспехи были уязвимы. Воин, облаченный в тактическую броню Дредноута, представлял собой средоточие бронированной мощи. И единственное, что могло перед ним устоять, воин в точно такой же экипировке. Точнее, так думал Гор. Упал Арганаду. Герой Уланора рассек поперек груди шипящий лучевой резак, оставляя за собой мерзкую вонь сжженного мяса. Убийцы пытались перезапустить свое оружие, с треском крутя рукоятки и накачивая зарядные меха. Горф скинул встроенный в перчатку болтеры. Для любого другого их пропорции были бы нелепы, однако они идеально подходили к габаритам примарха. Между дульной вспышкой и целью на краткий миг Протянулся непрерывный поток зарядов. Лучеметчики взорвались конфетти орванного опаленного мяса и бурлящей крови. Скитарии бросились в атаку на фланге наступающих. Первыми шли тяжеловесы. Боевые аугметаты с чрезвычайно раздутой мускулатурой, вооруженные моторизированными пилящими клинками и алебардами с фотонными лезвиями. «Берегись слева!» — выкрикнул Кибра, и юстеринцы на краю строя остановились Приготовившись к столкновению, скитари были дьявольскими бойцами, их отбирали для агрессивного, практически психопатического поведения, которое можно было бы обуздать кибернетикой. Если уж на то пошло, эти были самыми свирепыми, каких доводилось видеть Гору. Воины-пустоши, постапокалиптические убийцы, напоминания о варварских племенах, которые Гор в последний раз наблюдал в виде сохраненных в стазисе образцов времен до единения. Разукрашенные амулетами из клыков, меховыми плащами и чешуйчатыми нагрудниками, они атаковали будто одержимое. Терминатор представлял собой танк в человеческом обличье. Скорее боевая машина, чем комплект доспехов. Лишь самые лучшие могли приспособиться к его использованию, и лишь лучшие из лучших сражались рядом с магистром войны. Залп комби-болтеров грызся в скитариев. Дюжина упала, еще две дюжины продолжали.